Россия начинает либеральничать во внутренней политике и ухаживает за Францией. Речь идет о подготовке реформ 60-х годов XIX века в России. С кем же следует соединяться? Возможно, тут что-либо иное, кроме в ожидании. В Германии прусское влияние столь невелико, потому что король никак не решается показать немецким государям свое неудовольствие. Как бы странно они себя не вели, Их все же рады видеть и в Сан-Суси, и на охоте. В 1806 году Пруссия начала войну с Францией при очень неблагоприятных предзнаменованиях. Тем не менее, за ней последовали Саксония, Кургессен, Брауншвейк, Веймар, тогда как Австрия уже в 1805 году оказалась без всякой свиты. Я не видел оснований дальнейшими возражениями, продолжать эту по существу бесцельную переписку. Глава 9. Путешествие. Регенство. В следующем, 1856 году, король снова начал сближаться со мной. Монтефель, а, быть может, и некоторые другие лица, опасались, как бы я не приобрел влияние в ущерб им. Ввиду этого Монтефель предложил мне Министерство финансов с тем, что он пока сохранит за собой председательствование и ведомство иностранных дел, а со временем поменяется со мной местами, и, сохранив пост председателя, возьмет Министерство финансов, а мне отдаст Министерство иностранных дел. Предложение это исходило якобы от него лично. Хотя оно показалось мне странным. Я не отклонил его прямо, а только напомнил Монтефелю, что когда я был назначен посланником при Союзном Сейме, Газеты отнесли ко мне шутку остроумного декана Вестминстерского аббатства о лорде Джоне Росселе. Такого сорта человек возьмется и фрегатом командовать, и камень из почки удалить. Декан — глава духовенства Вестминстерского собора Святого Петра в Лондоне. Собор вначале принадлежал монастырю, построенному еще в VII веке, отсюда сохранившееся за ним название аббатства. «Если бы я стал министром финансов...» то дал бы лишний повод для таких суждений. Хотя и мог бы подписывать бумаги не хуже Бодель-Швинга, министерская деятельность которого в этом и заключалась. Все зависит от того, долго ли это промежуточное состояние продлится. Предложение это на самом деле исходило от короля. И когда его величество спросил Монтефеля, чего он добился, тот отвечал, он попросту высмеял меня. Когда король неоднократно предлагал, или вернее приказывал мне принять портфель Монтефеля, повторяя «Сколько ни вертитесь, вам ничто не поможет, вы должны стать министром», я чувствовал в этих словах главным образом желание привести Монтефеля к покорности, к послушанию. Впрочем, если бы даже его величество говорил это серьезно, я все же не мог бы отделаться от уверенности, что при нем мне не удалось бы сохранить приемлемое для меня положение в качестве министра. В марте 1857 года в Париже начались переговоры для разрешения спора, возникшего между Пруссией и Швейцарией. Имеется в виду конфликт из-за Нейенбурга не в Шотеля. Император, располагавший всегда самыми точными сведениями о том, что происходило в придворных и правительственных кругах Берлина, очевидно знал, что король был со мной в более близких отношениях, нежели с прочими посланниками, и что он неоднократно имел меня в виду как кандидата на министерский пост. Во время переговоров со Швейцарией император занял внешне доброжелательную, особенно по сравнению с австрийской, позицию по отношению к Пруссии и считал себя, видимо, вправе рассчитывать на уступчивость Пруссии в других вопросах. Он сказал мне однажды, что его совершенно напрасно обвиняют в том, будто он стремится к установлению границы на Рейне.